Филипп Джойс, Шарлотта Силс, Гештальт-терапия шаг за шагом. Навыки в Гештальт-терапии. Аннотация. И начинающим, и уже имеющим опыт работы терапевтом, часто не хватает специальных знаний. Они не понимают, как действовать в той или иной специфической ситуации. Порой им кажется, что они зашли в тупик, что случается с каждым. Терапевты чувствуют себя неуверенно в таких основополагающих аспектах качественной практики, как первая встреча с клиентом, оценка уровня риска для клиентов, диагностирование в процессе терапии, телесная терапия, разрешение этических проблем. Эта книга представляет собой сборник секретов мастерства, необходимых для успешной практики. Институт общегуманитарных исследований 2010 год. Московский Гештальт-институт. Общество практикующих психологов Гештальт-подход 2010 год. Сегодня гештальт-терапия заняла серьезное место среди современных психотерапевтических направлений. Созданная в середине прошлого века психоаналитиком Фредериком Соломоном Перлзом, философом и литератором Полом Гудманом, гештальт-психологом Лорой Перлз, в дальнейшем гештальт-терапия стала развивающимся и демократичным направлением пригодным как для решения острых, кризисных ситуаций, так и для работы с серьезными личностными нарушениями. В России гештальтерапия развивается и распространяется последние 20 лет. Ею пользуются школьные психологи, психотерапевты, ведущие групп, все, кто имеет дело с контактом человека с окружающим миром, с другими людьми. С самого начала своего существования гештальт-терапия славится своим свободолюбием, нетривиальностью терапевтических интервенций, оригинальностью методов и техник. Уважение к свободе человека осуществлять свой выбор и проживать свою жизнь, к праву пересматривать догмы и правила, ценность аутентичности – Спонтанности и целостности опыта привлекают людей творческих и смелых, но плохо укладываются в формат стандартного учебника или учебного пособия. Книга, написанная Филиппом Джойс и Шарлоттой Силс, удивительным образом сочетает в себе качество настольной книги сельского доктора с конкретными и четкими рекомендациями для лучшего понимания происходящего с клиентом и выбора подходящей стратегии работы, и философской работы про отношения человека с миром. Книга написана английскими гештальт-терапевтами, Написана с уважительным отношением как к терапевту, так и к клиенту. Поддерживает их сотрудничество и сотворчество. Авторы не предлагают шаблонов и правил для терапевтической работы, а ведут остроумный и одновременно деликатный диалог с читателем, профессионалом своего дела, оставляя пространство для его собственных осознаваний и решений, как и положено настоящим гештальтистам. Надеемся, что благодаря добросовестному переводу Юлии Минеевой и Елизаветы Зубовой Книга будет доступна и полезна нашим коллегам и пригодится им в их интереснейшей работе. За годы преподавательской и супервизорской деятельности мы убедились, что нашими коллегами написано много хороших книг по теории и философии Гештальта. К сожалению, этого нельзя сказать о пособиях практического характера. Описание отдельных техник и секретов мастерства встречаются довольно часто, но на сегодняшний день не существует сколько-нибудь полного их обзора, в котором заинтересован практикующий терапевт. И начинающим, и уже имеющим опыт работы терапевтом часто не хватает специальных знаний. Они не понимают, как действовать в той или иной специфической ситуации.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 представляет собой сборник такого рода секретов мастерства, необходимых для успешной практики. Конечно, писать книгу о техниках довольно рискованно. И в профессиональных, и в более широких кругах весьма распространено стереотипное представление о гештальт-терапии как о наборе техник, или даже паре техник, битье подушек и пустом стуле. В связи с этим, Мы хотели бы подчеркнуть, что с нашей точки зрения в основе гештальт-терапии лежит философия целостности, целостности жизни и целостности психотерапевтической практики. И только в рамках этой философии есть смысл говорить о наборе техник. Суть гештальт-терапии в способности построить уникальные отношения в каждой конкретной ситуации. Это и есть главный навык, которым предстоит овладеть любому терапевту. Структура книги отражает этапы терапевтического путешествия. Мы начинаем с первой сессии и налаживания отношений, описываем процесс работы, И под конец касаемся завершения терапии. Мы предполагаем, что читатель знаком с основами гештальт-теории и не вдаемся в детали. Тем не менее, в книге присутствует необходимый, с нашей точки зрения, минимум теории. В конце каждой главы мы приводим список рекомендованной литературы. Навыкам и техникам, описанным в этой книге, Мы обучались на протяжении многих лет у разных гештальт на труды которых мы активно ссылаемся. В ходе нашего профессионального и личностного развития и в соответствии с гештальт-традицией, утверждающей, что за подлинным контактом следует ассимиляция, мы неизбежно впитали и усвоили множество идей. Весьма вероятно, что они встречаются в нашей книге без надлежащей отсылки. Мы заранее просим прощения за то, что не можем поименно поблагодарить всех, кто на нас повлиял. Отдельное спасибо. Хантер Бамон, Петрушке Кларксон, Ричарду Эрскину, Лин Джекобс, Джиму Кепнеру, Дженни Маккейн, Малькольму Парлету, Питеру Филипсону, Ирвину и Мириам Польстерам, Тали Левин Барыозифу, Бобу Реснику, Гарри и Джозефу Зинкеру. Мы хотим отдельно поблагодарить редактора этой серии Франческу Ински, а также Эдисона Пойнера из издательства Sage за терпение, поддержку и неизменную веру в важность и успех этой книги. Мы очень признательны Кара Келли, нашему читателю и консультанту, за содержательные и ценные комментарии к первым вариантам книги, а также и Дженнифер Элтон Уилсон за четкость мышления и такт, с которым она помогала нам сокращать все несущественное. Наконец, Мы благодарим наших учителей, супервизоров и клиентов за уникальный терапевтический опыт и искренность. Глава 1. Подготовка к путешествию Мы считаем, что качественная гештальт-практика характеризуется четырьмя чертами. Во-первых, сосредоточенность на том, что происходит здесь и сейчас посредством осознанности, феноменологии и парадоксальной теории изменений. Во-вторых, Приглашение к диалогическим отношениям. В-третьих, взгляд с позиции хализма и теории поля. И в-четвертых, творческое отношение к жизни и к процессу терапии и экспериментирование. На протяжении всей книги мы будем исследовать эти четыре аспекта практики. Однако начнем мы с того, Что предшествует, собственно, терапевтическому процессу? Первая глава адресована преимущественно терапевтам и охватывает следующие вопросы. Самоподготовка и подготовка рабочего кабинета. Первая сессия с клиентом. Запись первой сессии. Объяснение, зачем нужна гештальт-терапия. Заключение терапевтического договора. Определение тех, кто не подходит для практики, хранение записей и использование заметок. Самоподготовка и подготовка пространства Обстановка и убранство вашей комнаты, равно как и стиль вашей одежды, влияют на то, как клиент воспринимает вас И вашу работу именно из этих деталей сложится мнение о вас как о терапевте и о том как вы намерены обращаться с клиентом на протяжении всей книги мы будем возвращаться к тому что терапевтический опыт создается совместно терапевтом и клиентом в ходе их взаимодействия это означает что ваше обращение с клиентом будет влиять на его обращение с вами и наоборот. Эксперимент. Представьте, что вы клиент, пришедший на прием. Представьте все образы и звуки, которые вы увидите и услышите перед тем, как войдете в дверь. Войдите в свой кабинет, как если бы вы были клиентом. Отметьте, что вы видите и какое у вас от этого впечатление. Представьте, что вы встречаетесь с терапевтом, вами. Что вы чувствуете? Что вы думаете? Что вы ощущаете? Другим не менее важным фактором является степень вашего присутствия в настоящем, вашей подлинной открытости, и способности слушать клиента. Многие консультанты знают, каково это приходить на сессию полным заботы и тревог, которые не дают полностью находиться с клиентом. Безусловно, некоторые из этих ощущений могут относиться к терапии, другие же должны быть вынесены за скобки как неадекватные. Полезно приучить себя выполнять перед приходом клиента, Упражнение на заземление. Эксперимент. Почувствуйте вес своего тела на стуле. Почувствуйте свои ноги на полу. Осознайте свое дыхание. Отметьте, торопливое оно или медленное. Осознайте все напряжения в теле. Осознайте, течет ли энергия свободно или ее течение нарушается, сожалением о прошлом и ожиданием будущего. Чего больше? Чувств, ощущений или мыслей. Осознайте, какие из ваших забот и тревог не относятся к предстоящей сессии, и найдите способ вынести их за скобки. Постарайтесь назвать то, что происходит внутри вас, и позволить этому происходить. Сосредоточьтесь на окружающих вас образах и звуках и на ощущении самого себя. Побудьте целиком в настоящем моменте, уникальном моменте времени. После этого Просмотрите свои заметки с прошлых сессий и припомните текущие темы. Вспомните все важное, что вам необходимо держать в голове, например, тип ваших с клиентом отношений или является ли этот клиент чересчур нервным, вспомните, на чем вы хотели бы сконцентрироваться на предстоящей сессии. Затем выбросьте из головы все эти соображения и еще раз вернитесь к настоящему моменту, чтобы быть готовым к встрече с клиентом. Первая сессия с клиентом У вас, как у консультанта, есть несколько важных задач, первая из которых – установить контакт и взаимопонимание с клиентом. Эту центральную задачу мы рассмотрим в главе четвертой, здесь же резюмируем другие задачи первой сессии. Держите в голове, что именно клиент увидит и ощутит от того момента, как войдет в кабинет, до того, как сядет на стул. Подумайте, какие у него могли сформироваться ожидания. Возможно, вашей встрече предшествовал телефонный разговор, в ходе которого вы и назначили встречу, и вы оба уже имеете какие-то впечатления друг о друге. Мы считаем, Что, разговаривая с клиентом, полезно подчеркнуть тот факт, что на первой встрече и клиент, и терапевт оценивают друг друга, решают, будет ли полезна терапия. Начните с того, что попросите у клиента разрешение делать короткие заметки относительно деталей биографии, возраста, членов семьи и другое. Существует мнение, что гештальтист не должен делать заметок, а должен только исследовать настоящий момент. Этот вопрос мы рассматриваем ниже. В любом случае мы полагаем, что для терапевта важно знать, как оценить существующую проблему клиента и понять, будет ли в данном случае полезна предлагаемая им терапия Или лучше будет направить клиента к другому специалисту. Кроме того, вы должны быть способны оценить эффективность тех или иных техник для данного клиента, в том числе техник сильно действующих. Ведение истории ⁇ важнейшее условие внесения таких суждений. Ниже мы приводим форму записи первой сессии. Листы 1 и 2 содержат наиболее важные вопросы, которые, по нашему мнению, вы должны задать клиенту перед тем, как приступать к теории. В форме обозначены сферы, о которых важно получить информацию. Это поможет вам записать предысторию клиента. Сюда относятся личные данные, важные жизненные события, клиентская история и так далее. Помните что важно хранить имя, адрес и телефон клиента отдельно от основных записей. Запись первой сессии, лист первый. Имя, адрес, телефон, дата рождения, возраст, участковый врач, адрес, телефон, дата первой сессии, кем направлен. Этот лист должен храниться отдельно от остальных записей. Запись первой сессии, лист второй. Имя или код, дата начала терапии, профессия, национальность, культура, семейное положение, дети, родители, братья и сестры, медицинская, клиентская история. Алкоголь, наркотики, попытки самоубийства и нанесение себе вреда, текущее состояние, предыдущая терапия и консультирование, существующие проблемы, оплата, ожидания от терапии, контракт, частота и продолжительность. Убедитесь, что вы с клиентом согласны по следующим вопросам. Первое. Границы конфиденциальности относительно супервизора, риска для клиента или кого-то еще. Второе. Период, за который необходимо предупреждать об окончании терапии. Правила прекращения терапии и правила в случае пропуска. Третье. Разрешение записывать на бумагу и на пленку то, что необходимо для профессиональных целей. Вам следует решить, как построить первую сессию. Убедитесь, что у вас достаточно времени для того, чтобы выслушать историю клиента, установить личный контакт и совместно принять решение о дальнейшем взаимодействии. Кроме того, вы должны будете объяснить клиенту политику конфиденциальности, этический кодекс, правила прекращения терапии и так далее. Для многих клиентов хорошо структурированная сессия является гарантией того, что они могут в безопасной обстановке присмотреться к вам и к ситуации. Возможно, вам следует сказать что-то вроде «я хотел бы первую часть нашей встречи посвятить биографическим деталям», «затем я хотел бы услышать, что вас сюда привело», и затем У нас останется около 10 минут, чтобы подвести итоги и составить план. Вас это устраивает? Во время сессии вам надо стараться не только получить представление о клиенте, но и понять, подойдет ли ему гештальт-терапия. Мы предлагаем что-то вроде пробных интервенций, позволяющих увидеть, как клиент реагирует Именно на этот подход. Например, я замечаю, что вы очень быстро дышите. Как вы себя чувствуете, рассказывая мне столь непростую историю? Как вы думаете, от вас что-то зависело в этой ситуации? Меня трогает ваш рассказ. Нам важно увидеть, интересен ли клиенту наш подход и годится ли он для него. Наши пробные интервенции позволяют узнать, отзывается ли клиент на приглашение к осознаванию, какую долю ответственности за свою жизнь он готов принимать на себя, как он откликается на нашу открытость. Ответ сопротивления, например, какая разница, что я чувствую относительно этой кражи, я хочу забыть о ней и быть счастлив, обычно является первым признаком застревания. В этом случае полезно перейти к обсуждению того, чем может быть полезна терапия. Объяснение, зачем нужна гештальт-терапия. Многие клиенты приходят в терапию с нереалистическими ожиданиями и запросами. Многие ждут, что вы их вылечите или, по крайней мере, скажете, что делать. Некоторые видят в вас эксперта, которому можно перепоручить себя и занять пассивную позицию. С вашей стороны будет этично обозначить клиенту, чего он может ожидать. Кроме того, многие клиенты горят страстным желанием узнать, что же это такое на самом деле гештальт-терапия. Объяснить это коротко может быть непростой задачей. Возможно, вам стоит подготовить для себя небольшой текст, в котором вы обобщите то, что считаете существенным для вашего собственного подхода. Эксперимент. Представьте, что клиент спросил вас, что же такое гештальт-терапия и зачем она нужна. Что вы ответите и почему? Вот некоторые возможные варианты просто для стимуляции ваших размышлений. Гештальтерапевты убеждены, что потенциально у каждого человека есть все способности, необходимые для встречи с трудностями и решения проблем. Но, однако, иногда люди застревают и нуждаются в помощи. Мою терапевтическую задачу я вижу в том, чтобы помочь вам увидеть вашу ситуацию более ясно, увидеть себя как часть этой ситуации и попробовать найти новые решения или способы обращения с трудностями. Гештальт ⁇ это гуманистическая, экзистенциальная терапия, основанная на убеждении, что люди рождаются со способностью и возможностью находиться в приносящем удовлетворение контакте с другими людьми и вести творческую и радостную жизнь. Однако иногда, в детстве или позже, что-то прерывает этот процесс. И человек застревает в каких-то ситуациях или представлениях о самом себе, которые мешают ему двигаться дальше. Задача гештальта – исследовать и открыть, как эти ситуации и представления влияют на человека в настоящий момент. Я надеюсь помочь вам найти новые и более творческие пути разрешения того кризиса, в котором вы сейчас находитесь. Некоторых клиентов это разочаровывает и приводит в уныние. Они сдаются, теряя осознание своих способностей и возможностей. Для многих, наоборот, прием у терапевта становится первым опытом, когда их по-настоящему слушали, не осуждая, и не оказывая давления. Это может стать для них настоящим медовым месяцем, увы, слишком коротким. Клиент, не готовый к трудным временам, может впасть в уныние, когда пройдут первые восторги самопознания. Поэтому важно в первом разговоре предупредить клиента, что, возможно, предстоящее путешествие потребует напряжения, обязательств, а иногда может даже усилить страдания. Терапевтический контракт. Хотя гештальт-терапия всегда является путешествием в неведомое, клиенты обычно ожидают от терапевта поддержки в затруднительных психологических ситуациях или еще какой-то конкретной помощи. Поэтому не бесполезно заключить договор относительно общей линии терапии, который к тому же поможет вам судить об ее эффективности. Такой терапевтический договор обычно называют «мягким». Это договор о процессе или намерении, в то время как жесткий договор четко определяет цели терапии. Например, Джим в конце первой сессии определил, что он хотел бы лучше понять, почему его отношения с женщинами обычно заканчиваются тем, что его отвергают. Направления и цели терапии неизбежно будут меняться по мере обнаружения нового материала. В этом смысле заключение соглашения – это непрерывный процесс». Иногда цели могут меняться даже в продолжении одной сессии. Как вы хотели бы использовать сегодняшнюю встречу? Или что для вас важно прямо сейчас? Кроме того, договор стоит регулярно пересматривать, например, каждые три месяца, чтобы проверить, продолжает ли он соответствовать целям клиента, например, Сегодня наша десятая встреча. Вы говорили, что хотели бы понять, почему ваши отношения складываются неудачно. Обрели ли вы большую ясность? Официальный договор Помимо этого, вам понадобится официальный договор. Это договор между терапевтом и клиентом о таких деловых деталях, как время, место и частота встреч, оплата, правила прекращения терапии и границы конфиденциальности. Многие консультанты и терапевты предпочитают заключать письменное соглашение на этот счет. Это дает большую ясность для обеих сторон и страхует в ситуации, когда новый.. Чрезчур тревожный клиент не воспринимает устную информацию. Если терапия является частью вашей учебной или научной деятельности, особенно важно, чтобы клиент подписал контракт, позволяющий вам записывать сессию на пленку, обсуждать клиента на супервизии или использовать материалы сессии в своих публикациях. Образец официального контракта приведен ниже. Информационный лист. Имя консультанта. Квалификация. Адрес. Телефон. Дата. Моя 50-минутная сессия стоит столько-то рублей. Стоимость пересматривается ежегодно. Об отмене сессии вы обязаны предупредить меня за столько-то дней. Если вы предупреждаете меня за меньший промежуток времени и не удается найти другое время, устраивающее обе стороны, вы обязаны оплатить сессию. Во время сессии я могу делать записи. Записи не содержат вашего имени и хранятся в надежном месте. Я могу попросить у вас разрешения записывать сессию, чтобы у меня была возможность позже обдумать ее. Если вы согласитесь, вы можете изменить свое решение в любое время, и тогда я сотру запись. Я соблюдаю этический кодекс, например, Британской ассоциации гештальтерапевтов, экземпляр которого могу предоставить по требованию. Сессия полностью конфиденциальна, за исключением трех случаев. Во-первых. Время от времени я буду обсуждать работу со своим супервизором. Это обычная практика, позволяющая мне лучше работать с вами. Мой супервизор соблюдает тот же этический кодекс и правила конфиденциальности, что и я. На случай, если я сочту вероятным, что вы наживете вред себе или другому, я оставляю за собой право нарушить конфиденциальность ради предотвращения этого вреда. Однако это я буду делать только в крайних обстоятельствах и только предупредив вас. Во-вторых, дача показаний под присягой. И в-третьих, в целях моего профессионального развития я могу представить на обсуждение коллегам аудио или письменные записи сессии. Все они будут представлены анонимно и только людям, связанным тем же этическим кодексом, что и я. Если наши встречи будут продолжаться больше восьми недель, я рекомендую предупреждать об окончании хотя бы за три недели, чтобы мы могли завершить работу наилучшим образом. В некоторых обстоятельствах, например, когда речь идет об оказании первой помощи, Количество сессий четко определено. Клиенту предлагается договор на 6, 12 или 20 сессий. Если же количество сессий не определено, мы предлагаем клиенту заключить краткосрочный договор, например, на 4 сессии, чтобы почувствовать вкус гештальтерапии и решить, полезна она ему или нет. К тому же за 4 сессии терапевт может лучше понять ситуацию клиента и сделать прогноз относительно продолжительности рекомендуемой терапии. Подведем итоги. Договор может быть полезен, чтобы обозначить направление терапии, а также в качестве документа, подтверждающего тесное сотрудничество терапевта и клиента. Договор является основанием для начала работы. Кроме того, договор обозначает ваши границы. Клиент будет знать, когда вы доступны, что вы предлагаете и чего вы не предлагаете. Ну и, наконец, он является вешкой, к которой вы можете возвращаться с тем, чтобы оценить сделанное. Пара слов об оплате. Если вы работаете в коммерческой организации или ведете частную практику, вы должны оговорить с клиентом стоимость ваших услуг. Многие консультанты находят это сложным, им трудно подобрать финансовый эквивалент того, что они предлагают. Полезно бывает позвонить коллегам, чтобы узнать, какая средняя цена на услуги терапевта вашего уровня. Кроме того, необходимо помнить, что плата – Важная составляющая терапевтического процесса. Именно то, что клиент оплачивает услугу, дает ему право на ваш интерес, ваши обязательства и ваш профессионализм. Без этого клиент будет чувствовать, что должен приспосабливаться к вам или откликаться на ваши нужды, как это обычно происходит в человеческих отношениях. Если же вы работаете в некоммерческой организации, и клиент не оплачивает ваши услуги, в разговоре с ним важно подчеркнуть, что его плата – это его время и его обязательства. В первом разговоре назовите вашу обычную цену. Если вы хотите быть гибким, если у вас есть несколько мест по более низкой цене, вы можете сказать, например, «Если для вас это дорого», Мы можем обсудить цену, когда вы придете. Или цена на мои услуги колеблется от и до. Или моя обычная ставка столько-то, но у меня есть несколько более дешевых мест, которые стоят столько-то. В разговоре вы должны будете четко объяснить, для кого предназначены сниженные тарифы, чтобы избежать недоразумений в дальнейшем. Многим консультантам трудно поднимать цену. Вы можете захотеть поднять плату из-за инфляции, тогда это стоит делать ежегодно в определенное время, или в связи с повышением вашей квалификации. Здесь важно сохранять чуткость, но не испытывать неловкости. Лучше предупреждать об этом за несколько месяцев и быть внимательным к реакциям клиента. Перед тем, как мы приступим к сессии, я хочу предупредить вас о том, что с 1 января я поднимаю цену до такой-то суммы. Как вам это? Будьте гибкими по отношению к постоянным клиентам, которые уже настроены платить вам оговоренную цену. Деньги – такая же полезная для терапии тема, как и любая другая. отпуск. Если возможно, предупредите клиента о вашем отпуске заранее. В случае договора с открытым концом сложно соблюдать точность в том, что касается времени. Предупредите клиента о возможных перерывах и скажите, что о каждом из них вы сообщите ему дополнительно за несколько недель. Непосредственно перед перерывом поинтересуйтесь Представляет ли расставание с вами трудность для клиента? Отпуск терапевта может совпасть с тяжелым периодом у клиента, особенно если клиент чувствует свою уязвимость или зависимость от терапевта. Даже если клиент выглядит уверенно, всегда лучше стараться предугадать его возможные реакции. Часто клиенты чувствуют себя покинутыми, и забытыми или зляться на то, что вы предпочли свою собственную жизнь их интересам. В главе четвертой мы вернемся к этому. Определение тех, кто не подходит для практики. Компетентного терапевта отличает то, что он знает границы своих возможностей. Важно хорошо представлять себе, для каких клиентов Ваших знаний, навыков и опыта недостаточно. Это могут быть психотики в стадии обострения или вне ее. Клиенты, склонные к суициду и нанесению себе иного вреда. Люди с какими-то специфическими проблемами, например, пищевыми нарушениями или зависимости. Поэтому... Точнее, и поэтому тоже. Лучше узнать биографические детали на первой сессии. Возможно также, что вы предпочитаете не работать с людьми, чьи проблемы слишком похожи на ваши. Например, если вы недавно понесли утрату. Или в данный момент работаете со своими детскими обидами, вам будет нелегко иметь дело с подобными случаями, пока вы не отработаете свой собственный. Также важно четко разделять сферы своей жизни. Если вы хотите избежать конфликта интересов, никогда не работайте с родственником, другом и даже другом друга, так же, как и с родственниками или близкими друзьями своих теперешних клиентов. Взвесьте, насколько вероятно, что вы столкнетесь с клиентом или с кем-то из его семьи в своей повседневной жизни. Встреча с клиентом или с кем-то из его круга за пределами терапевтической ситуации будет означать, что вы узнали о клиенте что-то, чего он вам не сообщал. Он может почувствовать, что вы вторглись на его территорию, разоблачили его. Если вы сочтете, что есть небольшой, и управляемый риск встретить клиента за пределами терапевтической комнаты, например, в магазине, церкви или на профессиональной конференции, вы можете договориться с клиентом, как вы оба будете себя вести в таком случае. Решение не работать с клиентом. Возможно, во время первой сессии вы придете к выводу, что вы не хотите браться за этого клиента. Для большинства консультантов крайне сложно признать, что их компетенции и ресурсов может не хватать на то, чтобы помогать всем и всегда. Однако в таком случае необходимо стать выше представлений о собственном всемогуществе и рассудить, что же лучше для клиента – и для нас самих. Здесь мы хотим еще раз подчеркнуть, как важна осторожность во время первой встречи или телефонного разговора. Вы можете предложить клиенту исходить из того, что и клиенту, и терапевту сессия дает возможность определить, какого рода помощь требуется и является ли данный терапевт лучшим источником такой помощи. Мы рекомендуем сказать что-то вроде «Я предлагаю встретиться для первичной консультации, это позволит нам увидеть друг друга и вместе понять, что вам нужно от терапии и могу ли я вам помочь». Не только нам тяжело признать свои границы. Но и клиенту тяжело бывает услышать, что с ним не будут работать. Тем более, что многие клиенты и без того считают себя тяжелыми, непривлекательными или психованными. Поэтому слова отказа надо произносить с исключительной заботой и чуткостью. Мы бы начали примерно так. Думаю, я понимаю вашу проблему и ее важность. Консультирование, несомненно, может принести пользу, но, боюсь, я не подхожу на роль консультанта. Затем можно сказать, что, по вашему мнению, клиенту нужен консультант, специализирующийся на таких проблемах. Или же, что у вас самих подобная проблема, а потому вы не можете взяться за этот случай. В этом случае мы обычно денег за сессию не берем. Примеры. В данный момент степень ваших страданий такова, что, боюсь, консультирование не будет для вас полезным. Я бы рекомендовал обратиться к вашему участковому врачу и попросить направление к специалисту. Или один из случаев, рассказанных вами, очень близок мне. Я тоже потерял ребенка. Родителя, супруга, и в прошлом году. И, конечно, рано еще свежа. Мне было приятно познакомиться с вами, но вам нужен консультант, который целиком будет заниматься вашим случаем, а не отвлекаться на свой собственный. Я думаю, будет лучше, если я направлю вас к своему коллеге. В приведенных примерах речь идет о перенаправлении клиента к более подходящему терапевту. Это почти всегда лучше, чем просто отказ. На этот случай терапевту полезно знать, какие еще ресурсы доступны в его и в смежных областях – коллегии клиники, медицинские и психиатрические службы, бюджетные клиники и так далее. Эксперимент. Чем более комфортно и уверенно чувствует себя терапевт, тем спокойнее воспримет отказ клиент. Представьте, что ваш последний терапевт отказал вам, сославшись на свою некомпетентность. Какую реакцию это вызвало бы у вас? Что помогло бы вам принять отказ? Хранение записей Делать заметки во время сессии необходимо как с этической, так и с профессиональной точки зрения. Однако не существует правил относительно того, какого именно рода должны быть эти заметки. Важно, чтобы они были для вас полезны. Некоторые терапевты ведут два независимых блока записей. В одном блоке, формальном, вы записываете все содержание, темы, пропущенные встречи, оплаты, etc., то есть то, что клиент прекрасно знает и о чем прочитал бы без удивления. Если патч чаяния придется выступать в суде, эти заметки вполне можно представить в качестве правдивой записи истории терапии. Другой блок записей, неформальный, Это ваши личные мысли и впечатления, описание ваших контрпереносов и так далее. Это могут быть мимолетные впечатления, размышления о диагнозе, описание ошибок, которые вы, возможно, допустили. Эти записи могут породить у вас вопросы, которые вы захотите вынести на супервизию. Это ваш личный журнал и никто другой, никогда не должен его видеть, хотя в принципе суд может потребовать представить все записи, касающиеся разбираемого случая. В конце терапии следует надежно спрятать формальные записи и уничтожить неформальные. Эксперимент. Представьте, что один из ваших клиентов просит посмотреть записи. Могли бы вы спокойно предоставить их ему? Бланк для заметок. Формальный блок. С чем клиент пришел? Какие случаи он рассказал в ходе сессии? Основные темы. На чем вы договорились сосредоточиться в дальнейшем? Оплата. Договоренности об отменах или переносах. Бланк для заметок. Личный журнал предполагаемый диагноз, изменения, ошибки, тупики, основные интервенции и стратегии, эксперименты, наставления или самораскрытие, оценочная эффективность интервенций, переносы и контрпереносы, что надо было сделать по-другому, что надо сделать перед следующей встречей, Что надо вынести на супервизию? Что надо помнить на следующей сессии? Для удобства можно напечатать этот бланк на обратной стороне бумажного вкладыша кассеты. В конце каждой сессии просмотрите записи и выделите то, что стоит обдумать. Формальный блок записок следует хранить в надежном секретном месте, И идентифицировать только по коду или имени. Записи, содержащие полное имя, адрес и телефон клиента, должны храниться отдельно. Их также следует хранить в течение шести лет после окончания работы с клиентом. Так требует законодательство. И это полезно в случае возвращения клиента. По истечении этого срока записи можно уничтожить. У вас должна быть договоренность с коллегой, который сделает это за вас в случае вашей тяжелой болезни или смерти. В этом нежелательном случае ваш коллега должен получить информацию о том, где найти записи, подлежащие уничтожению, и записи, которые помогут ему поддержать и перенаправить ваших текущих клиентов. Краткие итоги Эта глава посвящена обзору задач гештальт-терапевта, которые ему предстоит решить перед началом терапевтической работы любого рода. Мы коснулись договора и того, как важно понимать клиентскую ситуацию для того, чтобы вместе с клиентом спланировать предстоящую работу. Мы вернемся к этой теме в главах 5 и 7 сейчас же, Обратимся к столпам гештальт-практики – феноменологии, теории поля, осознанности и диалогу. Глава вторая: Феноменология и теория поля? Сцена в ресторане. Авторы отдыхают от написания книги Шарлотта. Феноменология такая потрясающе интересная концепция, а ее объяснение всегда скучно и сложно. Как можно было бы его оживить? Фил. Что с тобой сейчас происходит? Что ты ощущаешь? Шарлотта оглядывает комнату. Я вижу белую свечу, которая освещает картину и выглядит как часть этой картины. Фил, и что ты чувствуешь? Шарлотта, увлеченность и счастье. Фил, то есть ты оглядываешь мир вокруг тебя и получаешь удовольствие, наблюдая гармонию вещей друг с другом? Шарлотта смеется. «Это про меня. Я и вправду люблю наблюдать гармонию». Фил, когда я посмотрел на ту свечу, я заметил, что она капает на стол и подумал, что надо как-то это поправить. То есть в данный момент твоя феноменология — видеть гармонию, а моя — замечать проблемы, которые я в состоянии решить. Между прочим, у тебя на блоске крошки Феноменологический метод вопрошания. Феноменологический подход состоит в том, чтобы находиться как можно ближе к опыту клиента, пребывать здесь и сейчас, и не интерпретировать поведение клиента, а помогать ему исследовать и осознавать то, как он осмысляет мир. Другими словами, помогать клиенту узнать, Кто он и каково ему? Феноменологический метод – это не только техника, но и отношение. В соответствии с ним к клиенту следует подходить с любопытством, без предрассудков и не имея иных целей, кроме исследования его личного опыта. Для этого полезно заострять внимание клиента на осознании им собственных процессов и тех выборов, которые он совершает. Гуссерль первым предложил феноменологический метод, имея целью исследование природы опыта. Будучи адаптированным к условиям терапии, Метод применяется для исследования субъективного мнения и опыта клиента, касающегося его самого и окружающего его мира. Метод состоит из трех элементов. Первый – вынесение за скобки. Убеждения, предположения и суждения консультанта временно откладываются в сторону Для того, чтобы увидеть феномен или ситуацию, как в первый раз Второй – описание Феномен просто описывается, исходя из того, что в данный конкретный момент доступно органам восприятия Третий – уравнивание Все аспекты феномена признаются потенциально равнозначимыми Мы добавили четвертый элемент – активное любопытство, которое, по нашему мнению, предлежит первым трем. Вынесение за скобки Это попытка осознать предрассудки, суждения и взгляды, которые консультант неизбежно привносит в терапевтические отношения. Все это он старается как бы сложить по одну сторону себя, а другой стороной повернуться к этому уникальному клиенту и этой уникальной ситуации. Возможно, вам доводилось взглянуть на знакомого человека по-новому, например, после долгой разлуки, и вам казалось, что видите его впервые. Часто этот опыт сопровождается ощущением свежести, признательности и удивления по отношению к человеку, которого раньше вы принимали как нечто само собой разумеющееся. На практике, конечно же, вынести свои взгляды за скобки, если и удается, то на считанные секунды, поскольку без них мы практически не в состоянии нормально функционировать. Людям свойственно искать смысл, и мы не можем жить осмысленно, не извлекая уроков, не делая умозаключений, не вынося суждений и не формируя взглядов. Но в то же время люди склонны к ригидности и предвзятости, Они видят то, что ожидают увидеть, и не замечают нового, в том числе новых возможностей. Не надо далеко ходить за примерами того, какие следствия имеет предвзятое отношение к цвету кожи, национальности или психическим болезням. Таким образом, вынести за скобки не означает освободиться от предрассудков, взглядов или реакций. Это попытка быть ближе к новизне момента здесь и сейчас и избегать опасности преждевременных и необдуманных суждений о значении уникального опыта каждого клиента. Эксперимент. Взвести следующие положения. Мать Джима только что умерла от рака. Кэтрин перевели на более высокооплачиваемую должность. Майлз сообщает вам, что он ударил свою семилетнюю дочь. Кейко объявляет, что собирается замуж за человека, которого никогда не видела. Представьте, что слышите от клиента каждое из этих утверждений. Какова ваша первая реакция, эмоции, суждения? Даже на примере таких коротких сообщений можно увидеть, насколько быстро формируется мнение. Мы часто бываем удивлены, как по-разному может восприниматься одно и то же событие. Тяжелая утрата скорее ощущается как ослабление злости, чем как печаль. Безусловно, счастливое событие вызывает тревогу за клиента. Оскорбление кажется необходимым. Иногда поразительные различия в реакции на события обусловлены культурой. Сложно описать, как практиковать вынесение за скобки, но лучше всего начать с осторожного предположения о том, что ваше мнение и суждение – не абсолютны, и что лучше не спешить делать выводы. В конце концов, вы можете просто осознавать свои предрассудки, не слишком держаться за них и быть готовым поменять их в случае появления новых данных. Упражнения на заземление и осознавание также могут быть здесь полезны. Пример. Джеймс Моя подруга Дженнис недавно сообщила мне, что беременна. Реакция консультанта. Чувствует мгновенную радость, ибо полагает, что быть родителем ⁇ это счастье. Ответ консультанта. Что вы по этому поводу чувствуете? Выносит за скобки свои ценности и реакции и интересуется отношением клиента. Джеймс. Точно не знаю. Рад за нее, конечно. Ответ консультанта. Вы звучите не очень уверенно. Джеймс. Думаю, да. Это новая жизнь. Привести ребенка в мир. Реакция консультанта. Начинает чувствовать что-то похожее на отрицательные эмоции. Ответ консультанта. «Что вы думаете по поводу того, что у Дженнис будет ребенок?» Выносит за скобки свое появившееся суждение и исследует, что, возможно, осталось несказанным. «Джеймс, это хорошо, но я волнуюсь, как она справится с этим одна?» И так далее... Вынесение за скобки чем-то напоминает исследование тайны. Вы стараетесь осмыслить именно эту конкретную ситуацию. Задаете вопросы и находите ответ, что вы по этому поводу чувствуете или что это для вас означает, какой смысл имеет это для вас, как это произошло но без каких-либо ожиданий относительно возможного ответа, по крайней мере, поначалу. Вы стараетесь позволить смыслу ситуации проявиться, и внесение за скобки и открытость ⁇ лучший путь к этому. Эксперимент. Подумайте о клиенте, которого недавно видели. Опишите его для себя. Профессия, пол, социально-экономическое положение, индивидуальный стиль, как он видит вас, что ему на самом деле следует сделать, чтобы помочь себе и так далее. Делайте это в течение примерно одной минуты. Теперь отбросьте все это и представьте, что он сидит перед вами, не пытайтесь ничего предугадывать или понимать, Что вы замечаете в нем? Как он сидит? В каком положении его тело? Какие у него волосы? Цвет лица, дыхание? Какое выражение лица? Какие образы или чувства возникают у вас? Описание Второй навык — Необходимый для феноменологического вопрошания это умение описывать. Следует продолжать осознавать то, что вы воспринимаете именно сейчас, и описывать это. Консультант выносит за скобки свои предположения и ценности и ограничивается тем, что описывает то, что замечает, видит, слышит, чувствует, и как он воспринимает то, что говорит клиент, и как ощущает себя без интерпретации. Обычные интервенции могут быть следующими. Я замечаю, что ваше дыхание участилось. Мне кажется, что то, что вы говорите, важно для вас. Вы выглядите расстроенным. Я осознаю, что вы опоздали на 10 минут. Консультант должен оставаться в контакте со своими непосредственными ощущениями, контактными функциями, смотри раздел «Внешняя зона» и телесными реакциями. По мере этого будут появляться фигуры поза клиента, тон голоса, ритм дыхания, Повторяющиеся темы также терапевт заметит собственную феноменологию, возможно, эмоциональный отклик, телесное напряжение или потерю интереса. Таким образом, он опишет, иногда вслух, иногда про себя, появляющиеся фигуры и темы клиента. Эта деятельность терапевта также называется следованием. Он постоянно следует за раскрывающимся движением феноменологического процесса. Пример Кес опаздывает и медленно садится, смотрит в пол, почти не двигается, молчит. После того, как терапевт вслух отмечает неподвижность ее тела и длительность ее молчания, она постепенно поднимает взгляд. И говорит, что осознает, как много печали в ней накопилось. Консультант говорит, что замечает маленькие беспокойные движения ее сжатых рук. Кес становится более энергичной и начинает выражать свое горе. Затем консультант замечает, что голос Кес становится тише, а она опять замирает. Он делится с ней своими наблюдениями а она отвечает, что боится слишком сильно расстроиться. Удивительно, насколько действенной может быть эта техника для того, чтобы помочь клиенту находиться в контакте со своим опытом и обнаруживать то, что препятствует этому. Описание предполагает внимание, поддержку и интерес к появляющимся фигурам, которые, однако могут оказаться незначительными и увести от основной задачи. Затем консультант помогает клиенту обнаружить его собственные интерпретации, взгляды, осмысления, а также сосредоточить его внимание на его собственных чувствах и опыте. Предупреждение. Часто феномены или реакции клиента, замечаемые терапевтом, не осознаются клиентом. Некоторые клиенты могут почувствовать свою уязвимость и даже стыд от того, что кто-то замечает движение и напряжение их тела, тон голоса, выбор слов и так далее. Озвучивая свои наблюдения, важно быть чутким и адекватным. Клиент не должен ощущать себя под микроскопом. Мы вернемся к этому ниже в этой же главе. Уравнивание Все происходящее потенциально имеет равную значимость. Терапевт не должен предполагать никакой иерархии значений в том, что видит и слышит. Движения могут быть так же важны, как и то, о чем говорит клиент. Это, конечно, требует некоторой искусности. Само собой разумеется, что не стоит грубо перебивать клиента сообщением о том, что он уходит от темы. Однако следует помнить слова Перлза, что гештальт – это терапия очевидного, а также иметь в виду принципы теории поля. Уравнивание дается легче, если нам удалось вынесение за скобки и мы свели свою интервенцию к описанию того, что есть. В этом случае мы доверяем нашей обостренной способности замечать и называть возможные связи или аномалии. Ясно, что и то, что находится на заднем плане, то, что отсутствует или пропущено, может иметь равную значимость с очевидным, как, например, в случае с клиентом, который говорит о надвигающемся разводе почти без эмоций. Пример. Консультант. Я заметил, что, говоря о жене, вы в основном смотрите в окно. Клиент, да? Возможно. Не думаю, однако, что это важно. Я вижу верхушку огромного бука там далеко. Это как-то успокаивает. Консультант. Каким образом это вас успокаивает? Клиент, я не хочу об этом говорить, о моем браке. Я не хочу вам об этом рассказывать. Я не хочу, чтобы это было правдой. И вы как будто вправду мне сочувствуете. Я чувствую, ой, я знаю, что это глупо, злость по отношению к вам. Вы заставляете меня об этом говорить. Вы заставляете меня увидеть, что на самом деле происходит, а я не хочу. Консультант. Итак, вы чувствуете, что это я заставляю вас об этом говорить. У меня есть власть для этого, а вы чувствуете злость и уходите к верхушкам деревьев. Клиент. Точно как будто там вы меня не достанете, и никто не сможет меня к чему-то принуждать. Консультант, вам знакомо это чувство? В этом примере консультант придавал равное значение рассказу клиента и тому, что тот смотрит в окно, и таким образом неожиданно позволил проявиться более глубинному смыслу. Активное любопытство. Одно из главнейших условий терапии состоит в способности быть очарованным клиентом. Хотя формально это и не является частью феноменологического метода, мы убеждены в том, что активное любопытство крайне важно для терапевта, пытающегося понять мир клиента. Вы должны быть заинтересованы в том, как ситуация развивается, как клиент осмысляет ее, как это соотносится с тем и что это означает в общем контексте. Делая это, вы помогаете клиенту исследовать и прояснять его собственное понимание. Вам должно быть очень любопытно все, что касается жизненного опыта клиента. Ваше любопытство часто будет побуждать вас задавать множество вопросов. Золотое правило состоит в том, чтобы быть уверенным, что ваши вопросы – часть феноменологического вопрошания, а не допросы с пристрастием. Важно, чтобы клиент не чувствовал себя так, как будто на него внезапно напала «Испанская инквизиция» или что существует правильный ответ, к которому вы стараетесь его подвести. Избегайте вопросов, в которых содержится ответ. Сравните «это было сложно?», «вы хорошо спали?», «вас это опечалило?», «каково это было?», «как вы спали?» или «что вы чувствовали?». Избегайте вопроса «почему», который может обесценить испытываемое вами любопытство. Обычно вопрос «почему» предлагает продуманный ответ или рационализацию и часто имеет критический подтекст, например, «почему вы опоздали на встречу?». Более выгодно обращаться с открытыми вопросами, такими как «как это получилось», Каково это – опаздывать? Вопросы скорее по поводу процесса, нежели содержания. Также полезно бывает то, что мы называем исследование микропроцессов. Предложите клиенту в течение нескольких секунд осознавать свой текущий опыт. Не обращайте внимания на почему и даже на как. Полностью сосредоточьтесь на… Что происходит прямо сейчас? И что произошло сразу за этим? Пример. Консультант, обращаясь к члену группы. Что произошло сразу после этого? Джорди отреагировал на ваши слова, и вы опустили взгляд. Было похоже, что вы переживаете одновременно различные эмоции. Потом вы стали вежливо расспрашивать его, что именно он имел в виду. Что произошло в эти секунды, в промежутке? Рег. Ну, он задавал мне множество вопросов, и я просто не успевал за ним. Я растерялся. Консультант. А что случилось потом? Рег. Я начал чувствовать себя глупо. Консультант. А затем? Рег. Затем я начал злиться на Джорджа. Я почувствовал, что он критикует меня, говорит, что я некомпетентен. Консультант. А потом? Рег. Я сказал себе, что он хороший парень. Старается помочь. Я старался разговаривать с ним, но почувствовал спазмы в животе. Тогда я смутился и опустил глаза. Такое исследование-раскадровка может быть очень полезно для понимания тех моментов, когда клиент неожиданно меняет направление, но на вопрос «что случилось?» говорит «я не знаю». Предложение вернуться назад и описать все произошедшее секунду за секундой часто помогает открыть важные процессы слишком стремительные для мгновенного распознавания. Еще одно важное предостережение состоит в том, что клиенты, в особенности те, кто еще не очень искушен в клиентской науке, не всегда понимают наши действия без объяснений. Опытному клиенту можно сказать, что говорит ваша нога. Новому клиенту лучше сказать, например, следующее – Я заметил, что все время, что вы говорите, вы постукиваете ногой. Интересно, это говорит о каком-то напряжении, беспокойстве или нетерпении? Если вы обратите внимание на свою ногу, что вы узнаете? И тем самым обратить его внимание на тело. Это не только объяснит, как вы работаете, не только пробудит в клиенте осознавание, но и поможет вам придерживаться хода рассказа клиента, не забегая вперед, но и не отставая. Клиническое применение Несколько следствий вытекают из феноменологического подхода. Во-первых, клиенты часто обнаруживают, что их слушают, но не выносят суждений, Возможно, впервые в их жизни. Учитывая, что почти все клиенты склонны к самокритике и чувству вины, это может оказать глубокое целительное воздействие. Во-вторых, метод формирует и активизирует развитие осознанности в клиенте, вдохновляет его оставаться в настоящем, в контакте с собственным опытом и быть открытым к новым возможностям. В-третьих, это помогает вам, и, что более важно, клиенту, понять особые способы, которыми он формирует смыслы своего существования и своих проявлений. Это помогает клиенту открыть и переоценить свою долю ответственности в возникновении своих проблем. В-четвертых, это превращает консультирование в совместное исследование. Сцена позже в ресторане. Шарлотта. Итак, как можно было бы описать движение от феноменологического вопрошания к обнаружению паттернов? Фил, продолжай вопрошание. Что ты переживаешь сейчас? Шарлотта. Хорошо. Я замечаю огонь и картины. Картины мне очень нравятся. Вон старинная гравюра с адмиралом Нельсоном на борту корабля и симпатичной собакой. И мне нравится говорить с тобой и потягивать вино. И еда здесь мне нравится. И я замечаю что под этим скрывается чувство вины за то, что мы не пригласили с нами Джо. Надеюсь, это не повлечет за собой ничего плохого. Фил. То есть ты была увлечена своими положительными переживаниями здесь и сейчас? Затем ты прервала их беспокойством о прошлом и будущем. Это является паттерном для тебя? Шарлотта. «Да, думаю, да. Мое подспудное недовольство переключило мое внимание. Фил, а представь, ты бы осталась в настоящем даже с этим недовольством. Шарлотта, тогда, думаю, я была бы счастлива в тот момент. Но что случилось бы потом? Оно не длилось бы. Что-то должно было пойти не так». «Фил, то есть ты предпочитаешь волноваться из-за чего-то, что ты сделала в прошлом, а не оставаться, что бы ни случилось в реальном непредсказуемом мире? Этот паттерн тебе знаком?» «Шарлотта, ладно, умник, кушай свой обед». Студенты часто спрашивают, на какой аспект феноменологии клиента следует обращать наибольшее внимание. Зачем именно надо следовать? За телесными движениями, появляющимися темами, убеждениями или эмоциями. Здесь важно позволить самому себе экспериментировать. В основном, конечно, вы следуете за тем, что вам интересно. Но со временем вы начинаете понимать из собственного опыта, на что более эффективно обращать внимание. Более того, было бы наивно предполагать, что ваше внимание не будет в какой-то степени сконцентрировано на вашей роли как терапевта и на вашем договоре с клиентом. Естественно, что вы будете интересоваться тем, что кажется существенным для описанной клиентом проблемы и тем, что, как вам кажется, пропущено. Однако вы будете склонны обращать внимание скорее на ближний опыт, что прямо сейчас происходит или что очевидно, чем на дальний опыт, то, о чем клиент рассказывает. В какой-то момент... Вы соберете достаточно информации, чтобы создать гипотезу относительно конкретной всплывающей фигуры, случая или проблемы клиента, и чтобы сформулировать полезные интервенции. С этого момента ваше понимание будет основано на непосредственном опыте, исследованном и проверенном вместе с клиентом, а не на теориях и умозрительных построениях. Здесь вы, возможно, захотите отказаться от феноменологического метода в пользу прямых предложений или интервенций для того, чтобы продвигаться дальше, особенно если вы подозреваете, что клиент застрял. Это один из сложнейших и важнейших моментов в консультировании. И в известной степени один из ключевых вопросов Гештальт консультирования. В какой момент лучше вторгнуться в раскрывающийся процесс с клиентом? Простого ответа нет. Надо учиться экспериментировать, постоянно исследуя последствия ваших интервенций при помощи феноменологического метода. ТЕОРИЯ ПОЛЯ Все описанное выше опирается на теорию поля. Смотри рекомендуемая литература. Три области феноменологического исследования внутренний мир клиента, внешний мир или окружающая среда, включая терапевта, и постоянно меняющиеся отношения между ними – могут быть названы общим контекстом или полем. С этой точки зрения индивидуум никогда не бывает независимым или изолированным, хотя именно изолированность воспринимается как проблема, но всегда в контакте и очень реальной связи со всем остальным. В клиническом контексте клиент всегда рассматривается как единство психологических и физических факторов в конкретном окружении. Следовательно, значение каждой появляющейся фигуры полностью зависит от контекста. Представьте, например, насколько по-разному вы воспримете звонок в дверь, если вы А. Ждете друга. Б ждете клиента. В ждете пиццу. Г никого не ждете, а на часах три ночи. В то время как термин поле означает все, любой объект, ситуацию или отношение в известном мире, в клинической практике, он используется в более узком смысле в зависимости от того, что вы и ваш клиент считаете важным в каждой конкретной ситуации. На практике используются два значения. Первое – эмпирическое поле, осознаваемое клиентом. Это метафора того, как клиент организует свой опыт. Это его реальность или его феноменологическое поле, оно уникально для него. Другое поле, актуальное или большое, это более широкий контекст существования клиента, включающий широкий мир объектов. Он включает и то, что в данный момент клиентам не осознается, например, скрытые возможности, в том числе и возможности самовыражения. Плавно переходить от одной точки зрения к другой может оказаться очень сложным, но… Развивать эту способность исключительно важно. Это означает переключать внимание между фигурой, важной для клиента на данный момент, и фоном, между эмпирическим полем клиента и большим полем, оставаясь постоянно открытым для взаимодействия и воздействия. Эксперимент Возьмите большой лист бумаги и напишите в центре свое имя или имя клиента, которого вы пытаетесь понять. Вокруг нарисуйте 3-4 концентрических круга. В первом изобразите цветом, формой или какими-то знаками семью, свою или клиента, как теперешнюю, так и в исторической перспективе. В следующем кругу друзей коллег и других значимых людей, виды деятельности и интересы, в следующем – культуру, национальность или религию, в следующем – страну, окружающую среду или еще какой-то глобальный контекст. Затем изобразите другие источники влияния, которые вам представляются важными. Теперь подумайте, какой смысл для вас имеет изображенное поле. Если вы рисовали карту клиента, подумайте, основывались вы на том, что он вам говорил, или на том, что вы думаете. Это как бы мгновенная фотография условий, которые в данный момент вы определили как значимые. Эта картина будет меняться с течением времени, и, конечно, не описывает скрытых или неосознанных влияний. С точки зрения теории поля, клиент постоянно активно организует поле, ориентируясь как на свои актуальные потребности, так и на предыдущие исторические поля, застывшие гештальты, неоконченные дела из прошлого. Консультанту нужно понять, Как клиент делает это? Какие смыслы он создает? Какие застывшие или, наоборот, гибкие паттерны он использует в общении? И что находится за пределами его осознавания в широком поле явлений и возможностей? На первых стадиях терапии работа часто состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к тому, что он всегда организует или интерпретирует свое поле и, эффективно участвует в создании собственного опыта. Это с необходимостью означает, что он может делать это по-разному при правильной поддержке. Заключение Феноменологический подход и исследование субъективного мира клиента – будет основной частью каждой сессии. Они могут использоваться при исследовании любого случая. Это основная техника для усиления сознавания, углубления опыта, понимания того, как клиент конструирует мир, исследования смыслов, выборов и последствий. Применение феноменологического подхода Это способ как понять клиента, так и пригласить его в «здесь и сейчас». Глава 3. Осознавание Осознавание замечания похоже на жар угля, порождаемый его собственным сгоранием. То, что дано в интроспекции, похоже на свет, отражающийся от объекта, когда освещение направлено на него. Поощрение и поддержание полного и свободного осознавания Краеугольный камень гештальт практики. Однако слово «осознавание» имеет множество значений. Иногда оно используется в негативном смысле и связано со смущением и стеснительностью или с интроспекцией, излишней склонностью к самокопанию. В гештальте Это слово используется совершенно иначе и никак не связано с думанием, рефлексией или самооценкой. Осознавание – это форма опыта, которая приблизительно может быть определена как нахождение в контакте с собственным бытием, с тем, что есть. Осознающая личность знает, что она делает, как она это делает, знает, что у нее есть выбор, и что она выбирает быть такой, какова она есть. В своей лучшей ипостаси осознавание – это невербальное чувство или знание того, что происходит здесь и сейчас. Это в основе своей положительное и необходимое условие здорового существования. Это источник энергии для усвоения нового и роста на границе контакта, для самопознания, выбора и творчества. Один из способов понять, что такое осознавание – представить себе континуум. На одном конце континуума сон, тело дышит, осуществляет другие жизненные функции – и готово проснуться в случае опасности. Здесь осознанность минимальная и только автоматическая. На другом конце континуума – полное самоосознавание, иногда называемое еще полным контактом или пиковым переживанием. Вы ощущаете себя полностью живым, абсолютно осознающим данный момент, спонтанным и свободным. В разные дни, в разные моменты мы находимся на разных промежуточных точках континуума. Иногда это скучно и рутинно, иногда ново и возбуждающе. Порой кажется, что дети живут в мире безграничного осознавания и воодушевления, и что с годами живость и спонтанность пропадают. Потеря эта происходит в основном из-за застывших гештальтов, ограничивающих осознавание, а также из-за того, что в настоящее вторгаются мысли и воспоминания о прошлом и предвкушение будущего. Если я целиком поглощен каким-то делом или мыслью и не осознаю себя, я нахожусь вне контакта со средой и с самим собой. Однако, когда я начинаю осознавать, то даже если я продолжу свои занятия, ситуация неуловимым образом изменится. Я осознаю сейчас, хотя думаю о тогда. Осознавание можно назвать сознанием собственного существования здесь, сейчас, в этом теле. Это аксиома гештальта. Мы можем вернуть себе эту непосредственность, даже будучи взрослыми, и для этого существует множество способов. Развитие осознавания – первая задача в гештальт-консультировании и гештальт-терапии. Важно помнить, что осознавание – это и знание, и бытие. Если я предлагаю клиенту обратить внимание на дыхание – Я подразумеваю, что, во-первых, он знает, что он дышит, и, во-вторых, что время от времени он имеет опыт дыхания, эту постоянную исцеляющую силу. Для этого терапевту следует выделить и распознать, каким образом клиент прерывает, ограничивает или теряет осознавание жизненных аспектов своего функционирования. Ограничение или блокирование осознавания часто обозначает недостаток энергии или жизнеспособности, или же ригидность. Восстановление здорового саморазвития происходит тогда, когда поведение и отношения становятся осознанными, и переживаются непосредственно. В своих лучших формах осознавание – это всегда имеющееся средство сохранения себя в происходящем. Этот непрерывный процесс можно включить в любое время. Он работает лучше, чем случайные или единичные озарения-инсайты, которые возникают только в определенные моменты, и при определенных условиях. Осознавание же существует всегда, как подводное течение, готовое выплеснуться, когда это необходимо, освежая и оживляя чувства. Более того, когда концентрация на осознавании поддерживает интерес к актуальной ситуации, повышается интенсивность не только терапевтического, но и жизненного опыта. Таким образом, одна из важнейших задач терапевта – пробуждать в клиенте осознавание. Осознавание того, что он чувствует и что думает, как он себя ведет, что происходит с его телом и с его ощущениями. Осознавание того, как он вступает в контакт, осознавание его отношений с другими, того, как он влияет на окружение и как окружение – влияет на него. Исследование осознавания Самый простой, очевидный и естественный путь к пробуждению собственного осознавания — это рассказать о себе человеку, который выслушает нас с полным осознаванием. Сознательно фокусировать свое осознавание, обращать внимание — это и есть Основная терапевтическая активность гештальт-консультанта. Внимание может быть сосредоточено на каком-то конкретном аспекте функционирования, например, на дыхании или напряжении в каком-то участке тела, или же направляться более широким потоком, создавая тем самым целостную перспективу, например, концентрация внимания на способах реагирования. Относясь к мыслям и чувствам клиентов серьезно и внимательно, мы предлагаем им поступать так же. Рассказывая клиенту, что мы услышали в его словах, спрашивая его о его чувствах, исследуя вместе с ним его систему ценностей, мы приглашаем его послушать самого себя с полной осознанностью подойти к тому, как он опирается на свой опыт и осмысливает мир. Сохраняя уравнивание и принимая во внимание все поле, мы можем помочь клиенту увидеть все аспекты себя, даже те, которые он привык игнорировать или пропускать. Говоря в целом, консультант старается поощрять клиента «оставаться здесь и сейчас», Усиливать и расширять осознавание происходящего. Сосредоточиваться на том, что клиент склонен преуменьшать или избегать. Обдумайте следующие интервенции консультанта. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Можете ли вы ощутить, что вы чувствуете прямо сейчас? Вы осознаете свои мысли. Какие части своего тела вы не осознаете? Я заметил, что ваше тело стало жестким, а дыхание поверхностным. Цель этих интервенций – помочь клиенту осознать, что находится за пределами его сознания. Интервенции не имеют целью изменить опыт клиента, а лишь восстановить или усилить целостное осознавание здесь и сейчас. Важно также понимать, что при отсутствии неподдельного интереса со стороны консультанта интервенции могут стать сухими и механическими. Они должны исходить из глубокого, активного и постоянного любопытства. Пример. Бен. Я не совсем понимаю, о чем говорить на этой встрече. Выглядит скованным. Терапевт. Попробуйте увидеть, что вы осознаете прямо сейчас, сидя здесь со мной. Бен. Ничего не осознаю. Терапевт. Что вы чувствуете прямо сейчас? Бен. Пустоту. Молчание. Терапевт. Можете ли вы описать вашу пустоту? Бен. Я напряжен и не знаю, что делать. Терапевт. Откуда вы знаете, что вы напряжены? Бен. Я чувствую зажатость в плечах и смущение. Терапевт. Смущение? Бен. Да. Молчание. Терапевт. Мне интересно, как вы ощущаете свое смущение? Бен. Я стесняюсь. Терапевт. А потом что происходит? Бен. Я начинаю бояться вашей критики. Так, Бен начинает фокусироваться на своих телесных процессах, начинает осознавать свою скованность в контакте с терапевтом и видит, что страх критики вторгается в его отношения. Зоны осознавания Теперь обратимся к тому, что Перлс называл тремя зонами осознавания. Существует внутренняя зона, внешняя зона и средняя зона. Недостаток этой теории в том, что она может создать ложное впечатление, что внутренний и внешний опыт существуют раздельно. Осознавание же всегда цельно. Однако в качестве метафоры эти зоны могут быть очень полезны как терапевту, так и клиенту. Рассмотрим их одну за другой. Внутренняя зона Внутренняя зона осознавания относится к внутреннему миру клиента, часто невидимому для консультанта. Она включает такие субъективные феномены, как ощущение во внутренних органах, напряжение и расслабление мускулов, биение сердца, дыхание, а также ту смесь телесных чувств и ощущений, которая называется телесно-эмоциональным состоянием. К этой же зоне относятся и эмоции, хотя их можно отнести и к средней зоне. Самый очевидный способ усилить осознавание внутренней зоны – обращать внимание клиента к его телу и ощущениям. Для этого можно задавать вопросы, что вы чувствуете сейчас, что вы ощущаете сейчас, или комментировать то, что мы видим. Я замечаю, что вы дышите поверхностно. Обратите внимание, как напряглись у вас мышцы ноги. Эксперимент. Если вам кажется, что клиент находится вне контакта со своей внутренней зоной, вы можете предложить ему следующее упражнение. Представьте, что ваше осознавание – это прожектор, который вы можете медленно перемещать по телу. Некоторое время осознавайте ваши стопы. Сначала одну, потом другую. Консультант выдерживает паузу 5-10 секунд. И ноги. Пауза 5-10 секунд. И вашу спину, и плечи. Ваши половые органы и живот, вашу грудную клетку и руки, запястья и кисти, вашу шею, голова, глаза, лицо, рот. Заметьте, какие области напряжены, а какие расслаблены. Заметьте, какие еще ощущения присутствуют в вашем теле. Какие эмоции стоят за этим. Какие чувства вы замечаете. Где именно они находятся. Если вы ничего не ощущаете или ощущаете очень мало, осознавайте это. Позвольте этим ощущениям стать более глубокими, а затем повторите исследование. Внешняя зона – это осознавание контакта с внешним миром. Сюда входит все наше поведение, речь и действия. Сюда же относится то, что называется контактными функциями: слух. Речь, вкус, осязание, обоняние и движение, то есть все наши способы контакта с миром. Обращая внимание на наши контактные функции, мы учимся осознавать настоящее, замечая цвета, формы, звуки, фактуры и так далее. Мир вокруг нас становится богаче и оживает а это, в свою очередь, может изменить наш опыт. Однако есть и другая причина обратить внимание на нашу внешнюю зону. Чтобы осознавать свой выбор, менять свое поведение, а, возможно, и чтобы получать разнообразную обратную связь от других людей, нам надо научиться осознавать, что мы делаем, и как это влияет на нас самих и на окружающих. Нужно научиться замечать, что происходит вокруг нас. И опять же, самый простой способ усилить осознавание клиентам его внешней зоны, это обращать внимание на его действия, движение, поведение в его окружении и на внешние раздражители. Попробуйте осознать мир вокруг вас, что вы замечаете, что вы слышите. Могу я поделиться с вами своими впечатлениями о вас? И так далее. Эксперимент. Возможно, вам захочется предложить клиенту следующее упражнение. Передвигайте прожектор вашего осознавания внутри тела. Делайте это медленно. Что вам удается увидеть, услышать, унюхать? Как вы ощущаете внешний мир? Стул, на котором вы сидите? Одежда, прилегающая к телу? Посмотрите вокруг и увидьте, сколько цветов и форм вам удается различить. Что за звуки вы слышите? Осознайте расстояние между ними. Что вы замечаете во мне? И так далее. Средняя зона. Средняя зона состоит из мыслей, воспоминаний, фантазий и ожиданий. Сюда же относятся все способы осмысления внутренних и внешних сигналов. Средняя зона является как бы посредником между внутренней и внешней. Одна из основных ее функций Организовывать наш опыт так, чтобы возникало некое понимание интеллектуальное и эмоциональное. Другие функции – предсказывать, планировать, фантазировать, творить и делать выбор. Убеждения и воспоминания также принадлежат средней зоне, тем не менее – Средняя зона неизменно является основным источником наших проблем и страданий, поскольку именно здесь находятся ограничивающие нас взгляды, привычные способы познания мира и наша склонность заполнять настоящее мыслями о прошлом и будущем. Здесь же мы категоризируем наш опыт тем самым, определяя наше дальнейшее отношение к нему. Усиление осознавания средней зоны – пожалуй, самая сложная задача. Важно избегать делать предположения относительно того, о чем человек думает или фантазирует. Мы можем спросить, что вы себе говорите о происшедшем? Какой вы видите в этом смысл? Если бы это было правдой, что это означало бы для вас? Что вы об этом думаете или предполагаете, или фантазируете, или надеетесь и так далее? Или можно сказать «я слышу, как будто вы говорите, что так поступать нехорошо». Эксперимент. Теперь предложите клиенту порефлексировать относительно предыдущих упражнений на осознавание или относительно ваших предыдущих интервенций. Что вы об этом думаете? Как вы отнеслись к тому, что вам предложили понюхать окружающий мир? Какие еще у вас были реакции? Теперь поочередно задавайте вопросы, относящиеся то к внешней, то к внутренней зонам. Делайте это мягко, чтобы по-настоящему позволить себе осознать, что вы чувствуете, думаете, видите, представляете и так далее. Еще раз почувствуйте, что происходит у вас в теле и как вы к этому относитесь. Что вы чувствуете? Как вы думаете, что это могло бы означать? Что вы замечаете вокруг себя? Как вы откликаетесь на это? В реальности здоровая личность постоянно перемещается между тремя зонами осознавания. Если осознавание зависает в какой-то одной зоне, в функционировании появляется дисбаланс, а иногда и серьезные проблемы. Примеры. Молли была чрезмерно сосредоточена на внешнем мире и мнении окружающих. Свои чувства и суждения она совершенно не ощущала. На терапии она сказала, что она никогда не знала, что делать или даже чего и хочется, и что она всегда полагалась на кого-то еще, кто принимал решение за нее – доминирование внешней зоны. Хэри постоянно пребывала в состоянии беспокойства доминирования средней зоны, тогда как Диана была настолько поглощена своими телесными ощущениями, что почти не замечала ничего другого и часто впадала в бессловесную и совершенно неуправляемую панику доминирование внутренней зоны. Осознавание отношений Способ контактирования клиента и терапевта также может стать прекрасным полем для исследования всех трех зон осознавания. Потому как клиент раз за разом отвечает терапевту, можно судить и о том, как он осознает, и о том, что он не осознает. Важнейший инструмент терапевта – Это он сам, то, как он отзывается клиенту и как осознает собственное здесь и сейчас. Не пытаясь объяснять или интерпретировать, терапевт может помочь клиенту своим присутствием и умением наблюдать. Терапевт реагирует по-своему, комментирует, как он воспринимает клиента, его процессы области, которые он, возможно, игнорирует или преуменьшает, а также различия, например, между тем, что он чувствует и что выражает его тело. Терапевт готов исследовать реакции и проекции клиента относительно него, терапевта, всегда имея своей целью помочь клиенту осознать свой собственный опыт. Терапевту также необходимо научиться отслеживать и распознавать, как влияют на клиента его присутствие и интервенции. Например, есть разница между клиентом, краснеющим от беспокойства, и клиентом, краснеющим от воодушевления. Повышение осознанности часто ведет к физическому возбуждению во время исследования и к расслаблению после к более раскованным движениям, изменениям в энергии, увеличению разнообразия реакций, оживлению внимания и самовыражения. Консультант старается быть внимательным к этим знакам и чутко следовать за приливами и отливами осознавания у клиента. Конечно, консультант не всеведущий. В любой ситуации всегда лучше спросить, Клиента. Цикл опыта Цикл опыта – традиционная метафора для распознавания и называния к осмыслению, к выбору способа ответа, к действию с полным осознанием контакта с ситуацией, к завершению и свертыванию внимания потока осознавания. И иногда его называют цикл осознавания, цикл контакта, цикл взаимозависимости организма и окружающей среды – это простой и мощный инструмент для отслеживания, формирования прерывания и завершения проявляющихся фигур. Он определяет стадии от момента возникновения ощущения к его энергии для использования ее в следующем цикле. Циклы опыта могут быть простыми или сложными. Например, терапевт понимает, что сессия подходит к концу, мобилизуется, обращает внимание клиента на окончание, прощается, клиент уходит, терапевт пересматривает сессию, отключается от нее и готовится принять следующего клиента. Более сложный цикл – социальный работник осознает растущий интерес к области консультирования, исследует возможности обучения и выбирает курс гештальта. Через много лет, выполнив все многочисленные требования, получает, наконец, диплом. Удовлетворенный, он отключается от учебы и отправляется на духовный ретрит в Индию, ну или хотя бы устраивает бешеную вечеринку. Однако сложность использования данной схемы в качестве терапевтического инструмента состоит в том, что часто человеческий опыт слишком сложен, чтобы быть разделенным в соответствии с ней. Она не подходит, например, к тем случаям, в которых присутствует несколько фигур или циклов и необходимо выбирать между ними. С другой стороны, ее можно отлично использовать тогда, когда нужно исследовать шаг за шагом простой единичный опыт или фигуру, понять, на какой стадии происходит застревание или уклонение. Особенно это полезно в работе с клиентами, склонными постоянно прерывать цикл в одном и том же месте. Тревожный клиент обычно застревает между мобилизацией и действием, а успешный трудоголик – между контактом и удовлетворением. Глядя на эту схему, можно задать вопрос, на каком этапе происходит прерывание или изменение. Вот некоторые возможные сценарии. Сценарий первый. Клиент, переживший травму или оскорбление, может быть не в контакте со своей внутренней зоной или телесными ощущениями, прерывание перед ощущением. Сценарий второй. Человек, склонный к перееданию, вероятно прерывается на стадии распознавания своих эмоций, ошибочно принимая свой эмоциональный голод за обычный прерывание между ощущением И распознаванием. Сценарий третий: тревожный, перевозбужденный клиент мобилизует избыточную энергию, но не способен к эффективному действию, прерывание между мобилизацией и действием. Сценарий 4. неразборчивый в связях клиент предпринимает действия, постоянно завязывая новые знакомства но не способен вступить в реальный контакт, прерывание между действием и контактом. Трудоголик способен вступить в контакт и завершить рабочий проект, но не способен получить удовлетворение и вместо этого немедленно приступает к новому проекту, прерывание между контактом и удовлетворением. Сценарий пятый. Тревожный клиент – который постоянно боится смерти, не может заснуть, даже будучи усталым. Он не способен отключиться и предаться неизвестности сна, прерывания между удовлетворением и отключением. Сценарий шестой. Ориентированный на результат бизнесмен всегда ищет новые возможности и не способен созерцать или сидеть в тишине боясь неопределенности пустоты, прерывания между удовлетворением и благодатной пустотой. Во всех этих примерах клиенту было бы полезно осознать, где именно он прерывается и затем завершить цикл. Однако случаи бывают разные. Знание того, что должно быть на следующей стадии – складывается из осознания клиентам своих потребностей и подталкиваний со стороны терапевта. Но только клиент знает, что именно для него является завершением цикла и сколько на это требуется времени. На завершение одних циклов потребуется одна сессия, на завершение других – годы. Некоторые будут изменены клиентам, От некоторых он просто откажется, чтобы пойти в другом направлении. Прежде чем двигаться дальше, мы хотим обратить ваше внимание на завершающий этап цикла, которым обычно в литературе пренебрегают. На переход от отключения к ощущению, когда один цикл уже завершился, а другой еще не начался. Иногда эту стадию называют благодатной пустотой. Это название подчеркивает ценность простого пребывания здесь и сейчас, полного осознавания себя в мире. Для консультанта это также является местом творческого слияния с клиентом, когда консультант внимателен и доступен, и готов отозваться на проявляющуюся фигуру без предварительного плана. Это время для того, чтобы не иметь направления и познавать неизвестное. Здесь может произойти поворот как к первичной организмической саморегуляции, так и к духовным аспектам. Экзистенциальное измерение Человеческий род не может вынести слишком много действительности. Люди проводят много времени, стремясь к комфорту, и стараясь избегать осознавания экзистенциальных реалий смерти, одиночества, неопределенности, разделения, объединения, свободы и ответственности. Многие застывшие гештальты, по сути, являются творческими попытками приспособиться к этим экзистенциальным данностям. Например, лишившийся матери ребенок решает никогда больше не вступать ни с кем в близкие отношения, чтобы избежать страха потери и боли. И, будучи взрослым, он продолжает следовать этому решению. Женщина бесконечно подвергает себя пластическим операциям, чтобы не подпускать к себе реальность старения и смерти. Мужчина решает никогда не прикладывать усилий ради чего бы то ни было, поскольку для него невыносимо чувствовать собственное несовершенство. Ответственность – экзистенциальная реальность. И гештальт-терапия уделяет этому особенно много внимания. По мере роста сознавания мы все больше понимаем, что Хотя мы не можем отвечать абсолютно за все происходящее с нами, но мы отвечаем за то, как мы это переживаем, какой придаем этому смысл и как обращаемся с этим. Мы действительно выбираем наш опыт, даже если нам кажется, что это не так. Принимая ответственность за свой опыт и ответственность перед нашим окружением, Мы становимся по-настоящему взрослыми, а наша жизнь наполняется подлинными контактами. Полное осознавание реальности жизни в мире ведет к тревоге, которую экзистенциалисты считают нормальным состоянием. Поэтому прежде чем приступать к работе по осознаванию глубинных экзистенциальных материй, Важно убедиться в том, что клиент располагает соответствующей поддержкой. Смотри главу седьмую о самоподдержке. Кроме того, необходимо отличать невротическую тревогу от экзистенциальной. Первая является помехой для функционирования здесь и сейчас. Последняя же является обратной стороной возбуждения, неприятной, но неизбежный спутник полного и подлинного пребывания в настоящем. Парадоксальная теория изменений Теперь обратимся к другой, важнейшей идее гештальттерапии, во многом вытекающей из сказанного выше. Хотя Бейсар назвал свою парадоксальную теорию изменений именно теорией, Более точно было бы назвать ее «принципом». Он состоит в следующем. Изменения происходят, когда человек становится тем, что он есть, а не тогда, когда он старается стать тем, чем он не является. Принцип базируется на идее о том, что у всех клиентов появляется ресурс для роста и изменений в том случае – если они позволяют происходить естественному процессу организмической саморегуляции. Клиенты часто приходят на терапию с верой, что они могут измениться согласно некоему плану или с желанием избавиться от каких-то конкретных неприятных ощущений, мыслей или суждений. Они верят, что им помогут достичь некой идеальной картины или идеи собственных изменений, например, освободиться от тревоги или нравиться всем. Парадоксальная теория изменений утверждает, что вместо того, чтобы пытаться изменить себя, нужно как можно более полно погрузиться во все аспекты собственного опыта и полностью осознавать его. Как только клиент сделал это, как только он доверился организмической саморегуляции, изменения начнут происходить сами собой. Другими словами, когда клиент подлинно и глубоко принимает себя, он в реальности совершает радикальный поворот к нормальному отношению к самому себе. Это сформулировал Перлс, когда он ввел различие между актуализации себя и актуализации образа себя. Эта фундаментальная идея парадоксальна, поскольку предполагает, что чтобы измениться, надо отказаться от попыток измениться. Вместо этого утверждается, что существует естественный процесс роста и изменений через постоянное осознавание, контакт и ассимиляцию. Клиент и консультант должен быть подготовлен к этому, иметь достаточную поддержку, доверять организмической саморегуляции и полностью отдаться поискам более полной и аутентичной жизни. Творческое безразличие. Для облегчения этого процесса, консультанту полезно усвоить отношение, называемое творческим безразличием. Корни этой идеи в восточных учениях. Она близка буддийской невозмутимости или безупречному воину Кастанеды. Творческое безразличие не означает, как можно было бы предположить из названия, отсутствие заботы. Оно означает лишь, что терапевт ни в коей мере не заинтересован в каком-либо конкретном результате. Это еще один способ встретиться с экзистенциальной неопределенностью неизвестного. Непростая задача. Для этого консультанту надо испытывать неподдельный интерес и абсолютно не стремиться к какому-либо конкретному итогу. Консультант готов принять все, что бы ни произошло. Это перекликается с повлиявшим на гештальт дзен-буддизмом, утверждающим, что «принимать» и «отдаваться тому, что есть» – необходимое условие духовного роста. Эту модель роста можно увидеть в физическом мире. Например, садовник обеспечивает нужное количество света, тепла и воды – удаляет сорняки, защищает растения от болезней и паразитов, и тогда цветы естественным образом растут, зреют и достигают полной цветочности. Садовник не навязывает им свою волю, не пытается сделать цветок иным, нежели он есть. Консультирование и терапия также требуют доверия к процессу клиента и отсутствие стремления к какому-то конкретному результату. Это означает, что консультант может с открытым сердцем вступать на любую выбранную клиентом тропинку. Этот же принцип является центральным для теории поля, феноменологического метода и принятия экзистенциального выбора клиента. Это вера в здоровую основу организмической саморегуляции и в мудрость, пребывающую в глубине каждого из нас. Главное же – это вера в то, что когда мы, консультанты, обеспечиваем нужные условия, клиент в процессе терапии сам выберет свой собственный верный путь». Тем не менее ясно, что не существует конкретных навыков или техник, обеспечивающих творческое безразличие. Здесь важно культивировать отношения, лежащие в основе всех гештальт-техник. Пребывание полностью здесь и сейчас – безусловная открытость к другому человеку – опыт потенциально опасный, но и захватывающий. Мы встречаемся с неизвестным это может вызвать чувство незащищенности. Затем мы чувствуем сильное желание взять ситуацию под контроль при помощи планирования и прогнозирования. Будучи гештальт-консультантами, мы должны стараться сдержать это желание и оставаться в ситуации неопределенности. Парадоксальная теория изменений прямо противоположна другим терапевтическим моделям, целью которых является изменение поведения, исчезновение симптомов или преодоление сопротивления. В гештальт-консультировании симптомы и сопротивление рассматриваются как творческое приспособление клиента к ситуации, обычно при недостатке самоподдержки. Попытка избавиться от сопротивления или преодолеть его означает попытку избавиться от какой-то важной части личности или, наоборот, попытку ее чрезмерного усиления. Если же проблема или дилемма приняты, осознавание восстановлено, то все разнообразные аспекты и части личности клиента становятся доступными ресурсами для естественного роста и изменений. Пример из клинических записей одного из авторов. Жан-Люк пришел на консультацию, чувствуя себя несчастным и боясь новых отношений, поскольку несколько попыток построить таковые потерпели крах одна за другой. Он сказал, что хочет вновь быть счастлив, но не хочет оглядываться на прошлое, поскольку зря потратил на это время с предыдущим консультантом. На ознакомительной сессии он хотел, чтобы я сказал ему, что делать, чтобы почувствовать себя лучше, и чтобы я ответил на некоторые его вопросы. Он считал, что его социальная неадекватность, как он это называл, следствие того, что, находясь в обществе людей, он что-то делает неправильно. Когда мы приступили к заключению договора на первые шесть сессий, я объяснил свое нежелание помогать ему описанным им способом и предложил альтернативный способ того, как мы могли бы понять его историю, прежде чем делать выводы о том, что ему требуется. Жан-Люка это не убедило, но он согласился попробовать, так как был в отчаянии, а рассказывая мне о своих несчастьях, почувствовал некоторое облегчение. В течение нескольких последующих месяцев Он рассказывал мне свою историю все подробнее и все меньше интересовался моими предложениями и мнениями. Я опускаю, что именно я говорил. Достаточно сказать, что я сосредоточился на феноменологии и предлагал диалогические отношения. Подведя итоги шести месяцам, Жан-Люк недоумевал, поскольку жизнь, похоже, стала больше занимать его. Он почувствовал надежду, и вступил в новые отношения, которые пока не закончились привычным роковым образом. Он не понимал, почему жизнь стала налаживаться, хотя ни он, ни я ничего специально для этого не предпринимали. Этот опыт переживают многие. Парадоксальный принцип изменений неуловим. И клиенты зачастую знают, что консультирование им помогло, но не понимают, как это произошло. Говоря это, мы все же хотели бы отметить, что человеческие ситуации подчас очень сложны, и в них есть место также и для спланированных, продуманных и желаемых изменений, которые требуют решимости и смелости. Например, если вы решили стать консультантом, вам надо будет преодолеть все трудности обучения, чтобы достичь желаемого результата. Следует различать интроицированное, культурное и социальное давление от подлинных желаний и стремлений, свободно выбранных личностью в состоянии полного осознавания. Далее в книге мы приводим примеры того, как можно совершать терапевтическое путешествие, используя парадоксальную теорию изменений и в то же время преследуя свои свободно выбранные цели. Заключение Мы постоянно подчеркиваем важность осознавания. Оно играет существенную роль на первой оценочной встрече. Оно лежит в основе феноменологического подхода идеологических отношений. Оно является важнейшей целью всех экспериментов. И оно есть движущая сила парадоксального принципа изменений. Эта глава посвящена осознаванию как таковому, его значению и его самоценности. Однако в заключении мы хотим напомнить, что ваше собственное осознавание является важнейшим терапевтическим инструментом. Ваш полный и осознанный контакт с собой – Клиентам и конкретной ситуацией послужит образцом вашему клиенту и приглашением делать то же самое